Великий любовник Герцог Франсуа де бурбон ван -Дом, второй герцог де Бафор. Франсуа принял боевое крещение в 12 лет, участвовал в военной кампании против Савойи. Именно с тех пор он стал верным сподвижником отца во всех заговорах против Ришелье. После провала очередного заговора, когда кардинал должен был быть убит, Ришелье арестовал заговорщиков. Все ждали, что будет с организаторами, де Бафорами. Но красавца Франсуа вообще не тронули, а его отца, Цезаря де Бафора, заточили в Винсенский замок на 6 лет. Точнее, всего на 6 лет, ибо двое других участников заговора поднялись на плаху. Старший Бафор отсидел 4 года, когда по приказу Ришелье был неожиданно освобожден и выслан в Голландию. Вместе с ним отправился в ссылку и наш герой, его сын Франсуа. Вскоре, опять же, по просьбе решелье, оба были помилованы королем и вернулись. Вернулись, но не унились. Если Цезарь-де-Бафор был воин и заговорщик, то его сын был воин и дон Жуан. Свою несравненную внешность он называл рекомендательным письмом к дамам, врученным мне самим Господом. Природа славно поработала над своей рекомендацией. Франсуа – красавец, атлетически сложен и дьявольски вынослив. Но, наделив его столь завидными качествами, мать природа забыла наградить его самой обычной душой. Вместо души она дала ему свирепую чувственность. Франсуа совершенно уверен, что женщина бывает целомудренной лишь в двух случаях – или из тщеславия, или из кокетства. Нет неприступных женщин, есть нерешительные мужчины. О его любовных похождениях ходили легенды. Достаточно ему было увидеть хорошенькое личико, и уже нет ни отца, ни брата. Он отбил любовницу у отца, переспал с возлюбленной брата. Если отец стерпел, то взбешенный брат кричал ему, «По какому праву ты разбил мое сердце?» Франсуа ответил искренне, «По праву моего члена». Надо сказать, женщины никогда не забывали ночи Франсуа. Понимая и принимая наследственность внука лавеласа Генриха, они не ревновали, но уступали его друг дружке как дорогой подарок. И, конечно, одна из главных действующих лиц нашей истории, Мария де Шеврес, не могла упустить великолепного любовника.